Одежда его была изорвана в клочья, между тем пробираться голым по лесу небольшое удовольствие. Иглы и колючки вонзались в тело. Надо было защищаться от возможных укусов ядовитых насекомых, и он соорудил себе подобие одежды из каких-то мочал, которые в обилии росли на деревьях. Ходить в лесу было опасно, и Блоттон забрался на дерево. Питался он кокосами, пил дождевую воду, наливавшуюся на листья, в дупла кроны деревьев, Дорогу к ракете он так и не смог найти. Кричал, но никто не отзывался. Мы также кричали вам, но вы не отзывались. Каких чудовищ он встретил во время своих скитаний по лесам, каких опасностей избежал. Он видел леса такой необычайной высоты, что принял их сначала за высокие горы, поросшие лесом. Каждое дерево было высотою в несколько сот метров. Унизу росли травы высотой с наши деревья, над травой паутина лиан толщиною в корабельную мачту. Над травой поднимались белые шляпки грибов с купол собора. Весь лес напоминал гигантское спутанное мочало, до того он был густ. Этот лес многоэтажен. В каждом ярусе своя растительность, свой животный мир. В средние ярусы не проникали ни дождь, ни солнце, ни даже свирепые венерианские ветры. Здесь было сумрачно и тихо, как на глубине морской. Только изредка слышался грохот, словно горный обвал от падения старых подгнивших исполинских деревьев. Даже птицы и животные средних этажей молчаливы, а в верхних этажах светлее, больше жизни и шума. В чашечках цветов было бы очень удобно спать, если бы не одуряющий, хотя и очень приятный запах. Листья на самых высоких деревьях так велики, что каждым листом Можно было бы покрыть дом. Я нередко выходил на крышу площадку этого зеленого небоскреба и разгуливал по листу, любуясь окрестностями. Некоторые листья покрыты ворсинками в метр длиною и палец толщиною. И я ходил меж этих ворсинок, как среди степного ковыля. А животные, птицы, растения, насекомые, спросил любопытный Пинч. Лес наполнен ими сверх всякой меры. Если бы я сам не видел, трудно поверить, что сила жизни может быть так велика. Да, Венера — молодая планета, неистощимо плодородная. Она так полна жизненными соками, что растения выбиваются из почвы, как нефтяные фонтаны из скважин. Рождение и смерть сменяют друг друга с необычайной быстротой. Я сам до сих пор удивляюсь тому, что остался жив среди этих опасностей. Почва, травы, леса буквально кишат живыми существами. В полутьме среди вечного тумана копошатся гигантские насекомые, гады, беспрерывно пожирая друг друга. Челюсти работают без отдыха. Это какая-то мясорубка, конвейер жизни и смерти. В этом лесу приходится забыть о земных масштабах. Наши удавы-пифоны не больше здешних ужей. Наши насекомые для Венеры поистине микроскопические существа. Однажды мне пришлось спасаться от муравьев, каждый из которых был больше меня. В другой раз я выдержал настоящий бой с мухами. И правда же, мне легче было бы справиться с самым крупным земным орлом. На таракане я мог бы ездить верхом, как на гигантской земной черепахе. А птицы? Если бы вы видели бой птиц, это похоже на борьбу двух аэропланов-истребителей. Встретил я и своих старых знакомых летучих мышей. Они живут на вершинах деревьев, занимая тысячи гектаров лесной площади. «Невозможно рассказать обо всем, что я видел, и все же я видел только уголок Венеры», — сказал Блоттон. «А каких зверей вы считаете самыми опасными?» — спросил Ганс. «Шестеруких», — ответил Блоттон. «Я довольно хорошо изучил их жизнь, и мне приходит в голову, что это уже не животные, это люди Венеры. По крайней мере, высшие по своему развитию существа на планете». Если они погибнут в борьбе за существование, то только потому, что обладают непонятным, необычайно крепким сном. Но, быть может, они уничтожат в процессе эволюции этот природный недостаток. Нас этот недостаток, во всяком случае, спас. Окончив свой рассказ, блоктон вылез из шалаша, сел на стул и спустил ноги. Эллен, похожая на пепельную обезьяну, осторожно переползая по корням деревьев, приблизилась к нему и, поборов свою гордость и застенчивость, сказала «О, Генри, я так страдала, так беспокоилась за вас, так ждала!» Он равнодушнее обычного посмотрел на нее и ответил «И напрасно.